«Так, сов будет только на пятом курсе», — взмолился Дин Томас. «Согласна, Томас, но готовиться к нему следует заранее. Из всего класса одна мисс Грейнджер превратила ежа в более-менее приличную подушку для иголок. А ваша подушка, Томас, до сих пор в ужасе сворачивается, стоит поднести к ней булавку». Гермёна покраснела, едва сдерживая улыбку от переполнявшей ее гордости. А вот на прорицании Рону и Гарри улыбнулась удача. Профессор не объявила, что поставила обоим за сочинение самый высокий бал, прочитала их предсказания и похвалила за смиренное приятие предстоящих ужасов. Но радость друзей быстро улетучилась. Трелани задала новое задание. Срок месяц, а у них в головах, как на зло и сяк, запас бедствий и катастроф. Не отстал от других и профессор Бинс по истории магии. Задал через неделю сдать сочинение о восстании гоблинов в XVIII веке. Профессор Снег обрушил лавину противоядий, обещая перед Рождеством кого-нибудь отравить. Надо же проверить, как усвоены противоядия. А профессор Флитвик велел прочесть проманящие чары три толстенные книги из списка дополнительной литературы. Даже Хагрид и тот их не пощадил. Его обожаемые соплохвосты росли с ужасающей быстротой, хотя никто не знал, чем же они питаются, и он предложил с видом Деда Мороза, принесшего подарки, провести исследование через вечер приходить к нему, наблюдать сопла хвостов и делать записи об их бесподобном поведении. — Я не буду ходить. отрез отказался Драко Малфой. — Спасибо. Я с лихвой нагляделся на них во время урока. Улыбка сползла с лица Хагрида. Будешь делать, что я велю, — гаркнул он. — Не то я последую примеру профессора Грюма... «Слыхал я, какой из тебя получился прекрасный суслик!» Гриффиндорцы расхохотались, Малфой зло вспыхнул, даже не нашелся, что возразить. Видно, не забыл еще наказание Гриума. Гарри и Рон с Гермионой возвращались в замок в самом веселом расположении духа. Молодец Хагрид поставил на место Малфоя, который в прошлом году из кожи вон лез, чтобы лесничего выгнали из Хогвартса. Вошли в холл и у порога застряли. Дальше и шага не ступишь. На стенде у мраморной лестницы объявление, возле которого столпилось полсотни учеников. Рон, как самый высокий, встав на цыпочки, громко прочитал через головы. «Турнир трех волшебников. Делегации из Шармбатона и Дурмстранга прибывают в Хогвартс в ближайшую пятницу, 30 октября, в шесть часов вечера. Уроки в этот день закончатся на полчаса раньше. — Здорово! Последний урок — зелье варенье. Снег не успеет никого отравить, — ликовал Гарри. — После уроков всем ученикам отнести сумки с учебниками в спальни и собраться перед замком для встречи заморских гостей. «Приезжают через неделю. Интересно, Седрик уже знает? Пойду скажу ему». Эрни Макмиллан из Пуффендуи с загоревшимся взглядом растолкал учеников и устремился к лестнице. — А при чем здесь Седрик? — удивился Рон. — Седрик Диггари наверняка будет участвовать в турнире, — пояснил Гарри. — Этот придурок будет представлять Хогвартс! — хмыкнул Рон, выбираясь с друзьями из толпы. — Дигори не придурок. Он тебе не нравится, потому что нанес поражение Гриффиндору. А я слышала, он прекрасный ученик, к тому же староста факультета, — непререкаемым тоном проговорила Гермиона. — Зато тебе он очень нравится. — Ну как же, такой красавчик! — подколол ее Рон. — Ошибаешься. Я сужу о людях не по внешнему виду. Возмутилась Гермиона. Кха-к-ха! -ха! лок Рон якобы громко откашлялся, а о Гарри в его кашле явно послышалась фамилия Локонс. Объявление взбудоражило обитателей замка. Куда бы Гарри ни шел, только и слышно Турнир трех волшебников, турнир трех волшебников, все как с ума посходили, кого допустят к конкурсу, какие виды волшебства войдут в состязание, отличаются ли от них и чем-нибудь заморские студент И, конечно, замок подвергся генеральной уборке, несколько потемневших портретов хорошенько почистили и помыли к их вязчему недовольству, портреты ежились, В своих храмах сердито бурчали, кривя влажные розовые лица, рыцарские доспехи заблестели и задвигали руками без скрипы и скрежета, а Аргус Филч в ярости кидался на ребят, забывших вытереть ноги, и даже довел двух девочек-первоклашек до слез. Волновались и преподаватели. — Долго, пупс, пожалуйста, не выдайте гостям из Дурмстранга свое неумение совершить самое простое преобразующее заклинание, — взмолилась профессор Макгонагал в конце особенно трудного урока. Невилла угораздило превратить собственные уши в кактусы. И вот наступил долгожданный день. Войдя утром в большой зал, студенты на миг замерли. Ночью на стены вывесили огромные флаги всех факультетов — гриффиндорский красный с золотым львом, когти врана, бронзовый орел на синем фоне, желтый с черным барсуком — Пуффендуйцев и зеленое знамя с серебряной змеей — Слизерина. Позади профессорского стола развивалось невероятных размеров полотнище с гербом Хогвартса. Большая буква «Х» в окружении льва, орла, барсука и змеи. Фред с Джорджем уже завтракали, но опять сидели отдельно от всех и о чем-то шептались. Что было им отнюдь не свойственно? И Рон с друзьями, конечно, направился прямо к ним. — Да, дело дрянь, — мрачно сказал Джордж Фреду. — Если он все же откажется говорить с нами, придется писать письмо, послать свиной почтой или прямо вручить. Он явно нас избегает, но мы своего добьемся. — Кто вас избегает? — подсел к ним Рон. «Исчезни — Исчезни! — буркнул Фред раздраженно. — А почему дело дрянь? — спросил Рон Джорджа. — Младший брат слишком приставучий. — А что вы думаете о турнире? Хотите в нем участвовать? Я спросил у Макгонагал, как будут выбирать участников, а она не говорит. Сокрушался Джордж. Велела замолчать и заняться трансфигурацией енота. — Интересно, что войдет в состязание? — задумался Рон, но тут же опять оживился. — Держу пари. — Мы все равно победим, правда, Гарри? — Нам к опасностям не привыкать. — Не привыкать-то не привыкать, но не перед судейской бригадой, — остудил брата Фред. — А кто обычно судит? — спросил Гарри. — Всегда директора школ-участниц, — подала голос Гермиона. На турнире 1792 года все трое получили увечья. Тогда участники ловили Василиска, а он возьми и встань на дыбы. Заметив, что многие с удивлением на нее таращатся, Гермиона, как всегда, начала сердиться. Да почему они все так мало читают? Об этом написано в истории Хогвартса. Правда, в ней не все достоверно. Я бы ее назвала пересмотренная история. Или еще лучше, необъективная история Хогвартса, избранные места, многие приукрашены. Ты это про что? — не понял Рон. «А Гарри сразу догадался, какая тирада за этим последует. Про домовых эльфов отчетливо и громко произнесла Гермиона, подтвердив догадку Гарри. Ни одного раза на протяжении тысячи страниц в истории не сказано, что мы все участвуем в жестоком угнетении сотни эльфов».